Глава двадцать вторая. «За день до...» «Пора бы уж сдаваться, Егор Тимурович. «Подождем еще немного. Все идет нормально». «Вчера пришла телеграмма из ООН. Выражают протест!» — глухо произнес Ельцин, косясь на недочитанную книгу. «Подождем!» — спокойно заверил Гайдар. «Каталкин уже на границе с Канадой!» «Ого! Куда залетел?» — воскликнул президент. «А что народ? Чей?» с интересом спросил премьер. «Ну как, чей? Наш? Народу все до лампочки. Все голосуют за шир. Да? Ладно, завтра отступаем. Пусть гонит нас до Москвы». Без стука вошел Руслан. Егор Тимурыч отвернулся и медленно покачал головой. «Борис Николаевич, на проводе господин Клинтон», мягко сказал бывший спикер Верховного Совета России. «Он возмущен до крайности». «Меня нет, я на даче», спокойно бросил президент. Он звонил на дачу. «Там нет телефона», — мягко вставил Гайдар, выпихивая их Избулатова. «Черти что, без стука входит». «Ну да ладно. Завтра, Борь, все решится окончательно. Со своей стороны могу пообещать, что воодушевленные легкой победой Янки попрут через всю Сибирь». Борис Николаевич страстно потер руки. Гайдар неохотно достал из книжного шкафа томик Тимура. А за окном перестал играть оркестр Ростроповича. Сникерс и Марс продавали уже по бешеным ценам. Куранты зловеще молчали. Стефани нещадно расстреливала крокодилов. Мария плавала в кровавой воде и с отчаянием требовала милосердия. Неукротимая садистка медленно открывала дополнительную заслонку, за которой радостно плескались кровожадные касатки.